Когда я отошла от касс, то неожиданно почувствовала, что за мной следят. Я никак не могла понять, показалось мне или нет. Чтобы не рисковать, я некоторое время носилась по переходам метро, вскакивала в закрывавшиеся двери вагонов и поэтому опоздала. Вера к тому времени уже рассказала Кате Ире о смерти моей соседки. «Слава Богу, с тобой все в порядке». — сказала она, вскочив с места при моем появлении. — Мы уже начали всерьез волноваться. Почему ты не позвонила мне на мобильный? — Не догадалась, — смутилась я. — У вас есть какие-нибудь новости? — У меня ничего, — вздохнула Ирочка, ковыряя ложечкой мороженое. — И у меня ничего обнадеживающего, — сказала Катя. — Все затягивается. Я нашла нужного человека, но он, как назло, сейчас в отпуске и в Москву вернется, не раньше, чем через неделю. Думаю, нам дорог, каждый день, — покачала головой Вера. — Я боюсь, девочки, — простонала Ирочка, — они убили наших мужей, и как только мы станем им не нужны... — Мариша говорит мне то же самое, — тихо сказала Вера. — Я согласна, нужно идти на крайние меры. «Но мы ведь не станем никого убивать!» — спросила Ирочка, едва не подавившись мороженым. «Разве мы сможем?» — печально вздохнула Вера. «Кстати, мы ведь договорились, что каждая подготовит какое-то предложение. Вы что-нибудь придумали?» Через минуту выяснилось, что Ирочка не придумала ничего, а остальные придумали одно и то же. «Похищение?» Трагическим шепотом спросила Ирочка, перебрасывая косу за спину. «А это не опасно?» Катя с жалостью поглядела на нее. «Для нас сейчас все опасно, даже дышать». «Кого же мы должны похитить?» Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. «Мазуренко!» — кровожадно воскликнула я. «А что?» — поддержала меня Вера. «Мы знаем, где он живет, где работает». «На каком автомобиле ездит?» «Каждая из нас должна понимать, на что замахивается», напомнила Катя, закуривая. «А что мы будем делать с похищенным Мазуренко?» поинтересовалась Ирочка. Я нехорошо усмехнулась. Обменяем его на свою свободу. «Не представляю, как все это можно провернуть», опечалилась Катя. «Понимаете, мы слишком уязвимы». Представим, что все получилось. Мы похитили Музуренко и заперли его в каком-нибудь подполе. С крысами, — вставила я. Выколачиваем из него телефон Шлыкова и звоним тому с ультиматумом, — продолжал Катя. Нас, мол, тут четыре воинственно настроенные вдовы, и мы хотим свободы в обмен на вашего молодого сотрудника. Что будет, как вы думаете? Нас переловят по одной, — грустно констатировала Вера. А если мне сделают больно, я тут же признаюсь, в каком подполе мы спрятали Мазуренко. И я, — пискнула Ирочка. Вот видите, Катя выдохнула сигаретный дым, и он унесся вверх, запутавшись в металлических конструкциях под потолком кафе. — Я знаю, что делать, — уверенно сказала я. — Мы исключим вас троих из уравнения. Действовать будем сообща а ультиматум я предъявлю от своего лица скажу что знаю о других женщинах которым они испортили жизнь и потребую свободы для всех а в чем смысл твоего героизма не поняла вера одному человеку легче обеспечить безопасность чем четверым правда ведь я придумаю что нибудь такое что сделает мою смерть невыгодной для них ты недооцениваешь противника — покачала головой Катя. — Я знаю, что у тебя есть множество знакомых, известных в лицо всей стране. Даже если ты будешь повсюду ходить за ручку с самой знаменитой отечественной поп-звездой, тебя это не спасет. Контора доберется до тебя, не пожалев и звезду. Например, попадете в автокатастрофу. Будут пышные похороны, всенародный траур. Ну и где выход? Я не могла скрыть досады. «Согласна, что твой вариант гораздо надежнее и умнее моего, но ведь нужный человек еще не скоро появится в городе, а мы не должны сидеть, сложа руки». «У тебя самой какие мысли?» — спросила Вера. «Ты уже думала о безопасности? Что может защитить тебя после того, как ты выдвинешь Шлыкову ультиматум? Я надеюсь, что об этом нам расскажет тот, «Кто знает все уязвимые места Шлыкова?» — ответила я. «Это кто же?» — не поняла Ирочка. «Мазуренко!» — победно сообщила я. «Когда мы его похитим, уверяю вас, он мне быстро расскажет, как обеспечить мою безопасность». Вера и Катя задумчиво посмотрели друг на друга. Ирочка улыбнулась. «А что? Мне кажется, это замечательная идея. Мы не знаем их слабых мест» а мазуренко знает мы даже не представляем какими возможностями они располагают а егор знает а ты абсолютно уверена что тебе удастся заставить его говорить абсолютно сказала я представив себе наглую рожу егора итак подвела итог вера нам нужен его распорядок дня подробнейший нет никакого смысла следить за ним в будни дни высказала предположение Катя. Вряд ли один день человека и его профессии похож на другой. Мы не выявим никаких закономерностей. Нас должны интересовать только выходные. А у них вообще-то есть выходные? С сомнением спросила я. Помнишь, я пыталась следить за Музуренко, Встрепенулась Вера. Он тогда и субботу, и воскресенье просидел дома. Носа не высовывал. «Значит, выходные все-таки есть?» «А если он всегда проводит выходные дни одинаково, не выходит из дома и точка, что тогда?» Испуганно спросила Ирочка, снова принимаясь стерзать свою косу. Когда она нервничала, бедной косе доставалась по полной программе. Ирочка иногда даже грызла ее. «Значит, придется его каким-то образом выманить из дома?» жестко заявила я. Придумаем что-нибудь по ходу дела. Послушайте, о каких выходных мы ведем речь? Ближайшие начинаются уже завтра, — внезапно нахмурилась Катя. Вы же сами сказали, мы не можем ждать еще целую неделю. Надо выкрасть Мазуренко как можно скорее. Времени на подготовку у нас нет. Ты права, права, — поспешила согласиться Вера. Придется действовать экспромтом. «Сейчас каждая из нас получит задание. Мы распределим роли и все скоординируем», — сказала Катя. «Мы еще не решили главный вопрос. Где будем держать похищенного?» — напомнила Вера. «Ведь это не кошка, которую можно просто запереть в пустой квартире». «Нет проблем», — отозвалась Катя. «Отвезем его на дачу к моему любовнику. У него там потрясающий погреб» с электричеством, кроватью и туалетом. Тюрьма лучше не придумаешь. Запирается пули непробиваемой дверью. «А как ты удержишь своего любовника от поездок на дачу?» — поинтересовалась я. «Он давным-давно туда не ездит. Я, кажется, вам рассказывала, что Виктор владелец загородного клуба. В клубе роскошные корпуса, бассейны, лошади и еще черт знает что. Виктор вообще не вылезает оттуда». Там работает, там и отдыхает. А его семья, — не сдавалась я. В настоящее время он в разводе. У его бывшей жены — собственная дача. Кажется, это то, что нужно, — согласилась я наконец. Мне очень не хотелось, чтобы на пленного Мазуренко кто-то наткнулся и случайно его освободил. Я уже представляла себя грозной надсмотрщицей, и сердце мое трепетало в предвкушении. Они за все ответят, и за наших мужей, и за Симочку.